Нет места надежды. То, что чувствуется у Льва Шестого, еще ощутимее, пожалуй, Керкьегора. Конечно, у столь уклончивого автора трудно нащупать отчетливые суждения. Но, несмотря на то, что его писание, по всей видимости, противоречит друг другу за множеством псевдонимов, розыгрышей и усмешек во всем его творчестве, дает о себе знать как бы предчувствие и одновременно усвоение истины, который в конце концов громко прозвучит в последних работах Керкегра, он тоже делает прыжок. Крестьянство, так пугавшее его в детстве, наконец снова возвращает в себя у Керкегра свой самый суровый облик. Для него тоже антиномия и парадокс становятся критериями религиозного. То самое, что заставляло его отчаиваться в смысле и глубины жизни, со временем превращается в источник ее истины и ясности.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 Он не поддерживает равновесие между иррациональным в мире и бунтующей ностальгией обсудов. Он не соблюдает отношений